Глава 58. Особая тирания «У новых завоевателей сан лоренсо было, по крайней мере, одно совершенно новое качество», — писал молодой Касл. «Маккейб и Джонсон мечтали осуществить в сан лоренсо утопию». С этой целью Маккейб переделал всю экономику острова и все законодательство а Джонсон придумал новую религию. Тут Касл снова процитировал очередной Калипсо. «Хотелось мне во все какой-то смысл вложить, чтобы нам не ведать страха и тихо, мирно жить. И я придумал ложь. Лучше не найдешь, что этот грустный край — сущий рай». Во время чтения кто-то потянул меня за рукав, Маленький Ньют Хоникер стоял в проходе рядом с моим креслом. — Не хотите ли пойти в бар? — сказал он. — Подымем бокалы. — А! И мы подняли, и мы опрокинули все, что полагалось. И у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он мне рассказал про Зику, свою приятельницу, лилипутку, маленькую балерину. И гнездышком рассказал он мне — Был отцовский коттедж на Мысикот. Может быть, у меня никогда не будет свадьбы, — сказал он, — но медовый месяц у меня уже был. И он описал мне эту идилию. Часами они с Зикой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря, и Зика танцевала для него. — Только представьте себе, женщина танцует только для меня, — — Вижу, что вы ни о чем не жалеете. Она разбила мне сердце. Это было не очень приятно, но я заплатил этим за счастье. — А в нашем мире ты получаешь только то, за что платишь. И он галантно провозгласил тост. — За наших жен и любовниц! — воскликнул он. — И пусть они никогда не встречаются.